У тебя была большая охапка розовых гладиолусов, беленький воротничок-стоечка, фартук с крылышками и никаких ленточек, бантиков в волосах. Я, как увидел, сразу пропал. А между прочим, прошло 35 лет, оценишь, Адрина? Я оценила, Костя. Но с каким опозданием? Лучше поздно, чем никогда». «Это верно!» — улыбнулся он такой улыбкой, что можно было сойти с ума. «Костя, поешь, ты же голодный!» — напомнила я. «И вообще на нас все смотрят. Ну и что? Пусть!» «Тебе же, насколько я понял, некого бояться?» «Мне некого, о тебе?» «Абсолютно!» «Злата не рассердится?» — дернул меня черт за язык. Лицо у него сделалось холодным и злым. «Откуда дровишки?» «Представь себе, она подруга моей сестры. Это выяснилось случайно. Извини, Костя, я зря это сказала. Это меня совершенно не касается». Поспешила я загладить свою неловкость. «Вот и хорошо, потому что меня это тоже ни в какой мере не касается». Запомни, это шадрина ни в какой мере. Повисла тяжелая пауза. Но в этот момент к столу подошел Вовка, а с ним коренастый, очень загорелый мужчина в очках. — Не помешали? — осведомился Вовка с хитрой миной. Нет — Нет-нет, — сказал Костя, — все в порядке. И вообще, думаю, нам пора. «Блин, вы что, слепые?» — воскликнул Вовка. «Не узнаете?» И он подтолкнул к нам своего спутника. «Оська? Левин, ты?» — первым сообразил Костя. «Я?» «Динка, ты чего рот разинула?» Тут все стали целоваться, обниматься, А официанты уже несли новый прибор и под наше восклицание привели стол опять в первозданный вид, что означало полную невозможность сразу уйти. Когда мы снова уселись, Оська сказал, держа в руках рюмку, «Ребята, чертовски, просто чертовски рад вас видеть еще до нашей официальной встречи в школе». Вот мы еще по всем меркам вроде бы молодые. Но что такое в наше время 42-43 года? Ерунда. Динка еще может захороводить любого мужика. Костя вообще красавец мужчина, не просто в расцвете сил, а только еще на подступах к этому самому расцвету. Вовка хоть и растолстел, но посмотрите, у него все еще физиономия школьного хулигана. Я тоже еще парень хоть куда. Но если вспомнить, что школу мы окончили четверть века назад, становится как-то тошно. Поэтому мы исключим из обихода эту гнусную цифру, которая хороша только один раз в жизни, когда тебе исполняется 25. Так вот, выпьем за то, чтобы эта цифра не возникала больше». «А как же серебряная свадьба?» — осведомился с улыбкой Вовка. «Серебряная свадьба? Спаси нас, Бог, от серебряных свадеб! Прожить столько с одной бабой — ужас!» «Извини, Диночка!» «Но хотя ты, Костя, вероятно, готов был бы прожить даже больше с нашей Диночкой...» «Судя по тому, что вы тут сидите и как-то подозрительно нежно друг на дружку взираете. Считай, что я прожил с Шадриной целых 35 лет. Правда, не с ней, а с ее образом в душе». «Вот именно, что с образом. С образом можно прожить хоть сто лет, а вот с реальной бабой... бр «Оська, сколько у тебя было жен?» — полюбопытствовала я. — Почти как у царя Соломона, — засмеялся Оська. В какой-то момент Костя шепнул мне. — Динка, пойди куда-нибудь и позвони мне оттуда по сотовому.